они проявляют при этом не только сдержанность и уравновешенность, но сверх того даже гордость. Приведём рассказ Алькивиада о бегстве Сократа и его товарища по оружию. Я увидел его, говорит Алькивиад, после поражения нашего войска его и Лахисса среди последних в толпе беглецов. Я мог рассмотреть его спокойно и неторопливо, потому что был на хорошем коне, а он пешим, как мы сражались в бою. Прежде всего, я заметил, насколько в нём по сравнению с Лэхесом больше рассудительности и решимости. Затем я обратил внимание на непринуждённость его походки, не сколько не отличавшейся от обычной, На его взор твердый и сосредоточенный, на то, как он непрерывно наблюдал за происходившим вокруг и оценивал положение. Он обращал свой взгляд то на одних, то на других, на друзей и врагов, и ободряя им первых и предупреждая вторых, что он дорого продаст свою кровь и свою жизнь, если кому-нибудь вздумается на них посягнуть. как они испуслись ибо никто не жаждет на пасть на оподённого в бег лица гоняться только за обезумевшими от страха так и вот свидетельство этого великого полководца и от него мы слышим о том же в чём удождаемся на каждом шагу а именно что наибольшая опасность навлекает на нас именно неразумное стремление поскорее от них уйти. Чаще всего чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасности. Наш народ не прав, когда говорит, что такой-то боится смерти. А в то время как хочет выразить в этих словах, что такой-то размышляет о ней и её предвидит. Предвидение может равно относиться и к тому,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 и ограниченной или притуплённой восприимчивости.